Глава 5. Князь Хитрый Жук Этот вывод я сделал, когда встретился с легионерами, список которых мне предоставил его канцелярий. Легат отдал в обучение не новичков и даже необычных пехотинцев, а потому отведенного на подготовку времени нам вполне должно хватить. Хотя бы минимальную. С такими бойцами это не должно быть слишком сложно. «Хотя, конечно, об отдыхе на эти два месяца всем нам придется забыть. У наших северных соседей таких воинов зовут пластунами. Опытные горлохваты, предпочитающие арбалетный бой, ножи и короткие, даже по сравнению с моим фальшионом, тяжелые абордажные сабли. Вот кто встретил меня на плацу в центре лагеря, разбитого легионом. Разведчики, знающие цену осторожности и скрытности». Учить таких должно быть куда проще, чем обычную пехоту. Должно быть, если удастся найти общий язык с этими буянами в квадрате. Ну уж тут я постараюсь. Справедливости ради, стоит добавить, что благодаря совету моего соседа здесь присутствовали легионеры не только из списка легата, но и несколько человек, выбранных по указке гильда, нашедшего в перечне личного состава знакомые имена. Ну да. И из его родного легиона бывало люди вылетали в четвертый громовой, так что ничего удивительного. А вот тот факт, что из шести легионеров, известных моему вассалу, двое числились и в списке князя, стал для меня приятным сюрпризом. Удивительно теплое для осени погожее утро обрызгало плац солнечными бликами от надрайных до зеркального блеска умбонов щитов, составленных у входов в шатры, а мое настроение парило где-то в синих-синих небесах. Окинув довольным взглядом строй молчаливо взирающих на меня рубак, я глубоко вдохнул. Ну что ж, пора начинать театр имени одного хитровымудренного духа, а? Ну кто бы сомневался, что идея идти в подчинение, пусть и временное, к молокососу третьей десяток лет не разменявшему — вызовет у буйных рубак и сорвиголов серьезные сомнения. Это мягко говоря. А если смотреть на вещи объективно, то мое представление сначала вызвало среди собранных на плацу легионеров громкий ропот, а короткая речь была встречена отчетливыми смешками и шуточками не самого высокого пошиба. В общем, знакомство началось так, как и пророчил сосед. Что ж, первая часть закончена. Приступаем к следующей. «Вижу, вам не по нраву мое назначение?» Я старательно растянул губы в насмешливой улыбке, отрабатывать которую учился все утро у зеркала под надзором духа. «Что ж, удивлю вас, господа легионеры, но это чувство обоюдно. Мне совершенно не хочется тратить время на обучение стада тупых мулов». «К сожалению, приказ его светлости, князя Раде, был однозначен, а потому нам придется работать вместе. Но я готов рассмотреть ваше предложение о прекращении сотрудничества в поединке». На мгновение над плацем повисла тишина и тут же взорвалась возмущенно-восторженным ревом. «Что ж, что же ожидаемо? Пять спаррингов!» Тон соседа был похож на мурлыканье кошки, большой такой кошки. «Что ты имеешь в виду?» — не понял я. «Ставлю на пять поединков, после которых дальнейший отсев придется проводить иначе», — пояснил чем-то чрезвычайно довольный дух. «Посмотрим?» «Э, нет, ответ и — ставку», — потребовал сосед. «И что я могу поставить на свой вариант?» — удивился я. «Как насчет вечера, свободного от посещения твоей девчонки?» — неожиданно предложил Дух и пояснил. «Хочу немного отдохнуть от пряток в темноте». «Да, в своих постельных приключениях, сен я как-то позабыл об этой привычке соседа, как не стыдно признать. Но я был так счастлив, что избавился, наконец, от воспоминаний о Ройн...» «Эй, я только рад за тебя!» — тут же отозвался Дух потому и не беспокоил, что тебе это было нужно. — Спасибо, сосед. Я постарался передать ему ощущение благодарности и, заметив взгляды первой шеренги легионеров, заключил. — Хорошо. Ставлю на восемь поединков минимум. Пять сейчас и три в ходе обучения. А легионеры смотрели просто-таки плотоядно. Ну, конечно, как посмел какой-то хлыщ унизить красу и гордость четвертого громового. «Принято!» — сосед полыхнул радостью и довольством. «Итак, господа легионеры, кто желает первым попытаться покинуть учебную группу?» — осведомился я и, заметив, как качнулась вперед вся первая шеренга, усмехнулся. «Понятно!» «Гилд!» Вассал возник рядом почти моментально и поставил передо мной барабан, на который тут же выдрузил песочные часы в бронзовой рамке. «У вас есть 15 минут, чтобы выбрать пятерых счастливцев!» С этими словами я перевернул колбу, и песок неумолимо заструился из верхней части в нижнюю. Легионеры тут же сломали строй и, сбившись в несколько компаний, загудели, обсуждая кандидатуры. «Оказывается, придать бурлящей энергии направлении не так сложно, как мне казалось раньше». Прав был сосед, пичкая меня своими советами. — Ну, за признание моих талантов благодарю, конечно, но вот выводы ты сделал совершенно не те, — неожиданно фыркнул дух. — То есть, — опешил я, — поверь, дело не в том, что ты их буйство куда-то там направил, а в том, что перед тобой стоят умные мордовороты. — Объясни, пожалуйста, в чем подвох? — попросил я соседа. — Никакого подвоха, — ответил дух. «Вспомни, что сказал князь, когда отправлял тебя к своему канцелярию, что тебе выдадут список легионеров, которые в ближайшее время должны идти на повышение. То есть это не просто безбашенные буяны, а бойцы с немалым опытом готовые занять командирские должности. То есть люди, по определению соображающие, и на их на повышение в штрафном легионе точно не потянут. Так? Так, согласился я». «И ты думаешь, что такие опытные и способные воины могли так просто купиться на нашу маленькую провокацию?» В интонациях соседа явно послышалась насмешка. Я вздохнул. «То-то же. Все просто, Дим. Ты предложил им красивое решение проблемы. Или кто-то из них сможет тебя одолеть, отправив неугодного командира молокососа в госпиталь, а то и на кладбище. Или они получат командира» если не превосходящего в мастерстве, то хотя бы способного держаться на их собственном уровне. И все счастливы, заметь. — А просто принять назначенного командира им совесть не позволяет? — хмуро спросил я. — Не совесть, а гонор, — фыркнул дух, но тут же посерьезнел. — Но вообще их можно понять. Ни один профессионал не потерпит, чтобы им командовал любитель. А у военных... Ненависть к дилетантам просто инстинктивная. Это еще почему? Потому что неверное решение командира-любителя всегда кончается потоками крови подчиненных и непричастных. А военные лишнюю кровь терпеть не могут. Это тебе не дворяне. Готовые кому угодно глотки резать за топтанную мозоль. Э, в смысле, честь. На этот раз в тоне соседа проскользнули нотки злости. Откуда столько эмоций? — Что-то вспомнил из прошлого? — спросил я, осознав ответ духа и попытавшись сбить его разгорающуюся ярость. — Не знаю, Дим. — Честно, не знаю. — задумчиво протянул сосед, немного успокоившись. — Может быть. Фехтовать на палашах, фальшионах или абордажных саблях — занятие затруднительное. Не созданы они для изящного дуэлирования — финтов и пируэтов, Место этим клинкам в тесноте палубной схватки или в мешанине тел, сошедшихся на кратке полков. Но, собственно, и то, что предстояло мне сейчас, мало напоминало классический поединок один на один. Один плюс. Вместо реального оружия мы будем использовать тренировочные макеты сабель и ножей. А так разрешено все, кроме стрелкового оружия. Хоть зубами глотку рви. Утрирую, конечно. Убивать я никого не собираюсь. Но вот отправить на госпитальную койку пару самых резвых противников, почему бы нет? Первый бой прошел быстро и легко. Мне даже не пришлось ускоряться. Мой противник просто не успел отвести выпад тяжелой дубовой палки и, схлопотав прямой удар в грудь, вылетел за круг. Ушиб всего тела, как констатировал сосед, глядя на легионера, валяющегося у ног следующего претендента на выбывание — Подскочив к проигравшему, два бойца ухватили его за руки-ноги и спора со сноровкой, выдающей их немалый опыт в транспортировке раненых, потащили его к палатке с намалеванным на ней алым крестом. Второй противник был осторожнее. Вместо того, чтобы сходу лезть в ближний бой, как его предшественник, этот легионер закружил вокруг меня на самом пределе дальней дистанции. Моей. Хороший ход учитывая, что сам легионер выше меня на пол головы и руки у него подлиннее, чем у меня. Преимущество за ним. Я не стал ждать, пока лениво пробующему мою защиту на зуб противнику надоест ходить вокруг да около. Отражая очередную атаку, бью обухом по сильной части его клинка, но вместо контратаки бросок вперед и макет ножа оставляет по полосе сажи на вооруженной руке и шее противника. В глазах у легионера мелькнуло что-то похожее на уважение. Кажется, он даже не успел заметить, когда я извлек второй макет из закрепленных на поясе ножен. «Расходимся под гул наблюдающих за нами бойцов». Короткий кивок вместо поклона. «Следующий!» Третий бой я чуть не проиграл в первую же секунду. Вышедший против меня худой и невысокий, зачем-то скинувший карацину и шлем легионер, повел плечами улыбнулся и, выхватив из-за спины два ножа, взорвался движением. Это был сложный бой. Я едва успел уйти от первых ударов, а когда попытался разорвать дистанцию, понял, что это будет едва ли не труднее, чем попасть по противнику. Мало того, что он оказался гибким, как змея, так он еще и прилип ко мне, во всю, пользуясь преимуществом своих коротких клинков, каждым движением стараясь запереть мою саблю и нанести укол или порез. «Ну что ж, я тоже так могу». Удар ногой под колено прошел одновременно с блоком его правой руки, и я, поблагодарив свет за то, что противник вышел на поединок без шлема, треснул его лбом в нос. А потантет у меня из хорошей стали. Легионер покачнулся и, опустив руки по швам, начал заваливаться на спину, Так что я едва успел ухватить его за рубаху, чтобы бедолага не грохнулся затылком об твердый вытоптанный грунт тренировочной площадки. Четвертый бой вышел безоружным, и его я выиграл, как и предыдущие три, не применяя своих разогнанных, как говорит сосед дедовскими эликсирами, способностей. А вот пятый, последний поединок, я, если быть честным, должен был проиграть. Противник оказался очень сложным, а его умение, наверное, таким был мой дед в лучшие свои годы — тяжелым, выносливым и чрезвычайно крепким на удар. В сабельном бою легионер производил впечатление скалы, неподвижной и несокрушимой, и даже летящий в него нож он отбил ни на йоту, не изменив положение корпуса. «Вступать с ним в рукопашную я бы не рискнул, но кто меня спрашивал?» Сначала он выбил у меня из руки уже изрядно измочаленную деревяшку, а потом и свою отбросил в сторону. В следующую секунду я еле успел уйти от мощного удара в голову и, воспользовавшись примером моего третьего противника, змеей заскользил вокруг легионера, осыпая его ударами, постоянно встречающими жесткий блок. А вот прилетающие мне плюхи жестко блокировать не удавалось». Мощь его ударов была такова, что первая же попытка отбивать чуть не отсушила мне руку. В результате справиться с этим противником мне удалось только под ускорением. С площадки мы плелись под одобрительный гул зрителей, поддерживая друг друга, пока не добрались до стоящей чуть в стороне скамейки. Обессиленно рухнув на жалобно заскрипевшую деревяшку, мы застыли. Двигаться не хотелось совершенно. Да что там, мне даже дышать и то лень было. А в следующий миг рядом возник мой довольный, как слон, вассал и подал флягу с холодным вином. Сделав долгий жадный глоток, я протянул ее сидящему рядом легионеру. Тот недоуменно посмотрел на меня, перевел взгляд уже изрядно заплывших глаз на фляжку и, улыбнувшись разбитыми в лепешку губами, принял угощение. Думаю, моя физиономия выглядела не лучше, когда я попытался отразить его улыбку. Сработаемся, мессир, прохрипел мой недавний противник и надолго присосался к фляге.